Рыцарь повернулся к наннике, уважительно поклонился и начал речь. Говорил он спокойно и почтительно, говорил он логично, но Геральт знал, что Фальвик лжет, как сивый мерин. «Почтенная Неннике, прошу простить меня, но князь Эрвард, мой сеньор, не желает видеть в своих владениях ведьмака Геральта из Риви. Неважно». Охотится ли Геральт из Риви на чудовищ или полагает себя частным лицом? Князь знает, что Геральт из Риви частным лицом не бывает. Ведьмак притягивает неприятности, как магнит железной опилки. Чародеи возмущаются и шлют петиции, друиды в открытую грозятся. Не вижу оснований заставлять Геральта из Риви страдать от разнузданности здешних чародеев и друидов, — прервала жрица. С каких это пор Эриварда стало интересовать мнение тех и других? — Довольно болтать, — поднял голову Фальвек. — Или я выражаюсь недостаточно ясно, почтенная Ненеке? Тогда скажу так ясно, что яснее некуда. Ни князь Эривард, ни капитул ордена — Не намерено ни дня терпеть в Эллендере ведьмака Геральта из Ривии, известного как мясник из Блавикина. Здесь не Эллендер, вскочил из кресла жрица, здесь храм Мелитали, а я, Наники, главная жрица Мелитали. Не желаю больше ни минуты терпеть вас на территории храма, господа. — Милсдарь Фарвик, — тихо произнес ведьмак, — послушайте глаза рассудка. Я не хочу осложнений, да и вам не думается они ни к чему. Я покину здешние места, самые большие, через три дня. — Нет, Нанники, прошу тебя, помолчи. Мне все равно уже пора в путь. — Три дня, граф. Большего я не прошу. — И правильно делаешь, что не просишь. — сказала жрица, прежде чем Фальвик успел ответить. — Вы слышали, парни? Ведьмак останется здесь на три дня, ибо таково его желание, а я, жрица великой Мелители, буду принимать его у себя эти три дня, ибо таково мое желание. Передайте это вашему Эриварду. Нет, не Эриварду, его супружнице, благородной Эрмеле, И добавьте, что если она хочет, чтобы не прерывались поставки афродизий из моей аптеки, то пусть успокоит своего дюка, пусть сдерживает его капризы и фаноберии, которые все больше начинают смахивать на кретинизм. Довольно, тонко крикнул Талис, и голос перешел у него в фальцет. Не желаю слушать... Какая-то шарлатанка оскорбляет моего сеньора и его супругу. Не прощу такого неуважения. Отныне здесь будет править орден Белой Розы. Конец вашим рассадникам тьмы и предрассудков. А я — рыцарь Белой Розы? — Слушай ты, молокосос, — прервал Геральт, скверно ухмыльнувшись, — сдержи свой дурной язычишко. Ты разговариваешь с женщиной, которую должна уважать, тем более рыцарю Белой Розы. Правда, чтобы стать таковым, в последнее время достаточно внести в скарбницу капитула тысячу новиградских крон, потому-то орден и стал скопищем отпрысков, ростовщиков и портняжек. Но какая-то порядочность у вас, надеюсь, еще сохранилась? Или я ошибаюсь? Тайлис побледнел и потянулся за мечом. «Фальвик», — сказал Геральд, не переставая усмехаться, — «если он вытянет меч, я отберу и отстегаю сопляка по заднице, а потом вышибу им двери». Тайлис дрожащей рукой вытащил из-за пояса железную перчатку и со звоном кинул на пол к ногам ведьмака. «Я смою оскорбление ордена твоей кровью, выродок!» — взвизгнул он. «Вызываю тебя на поединок! Выходи во двор!» «У тебя что-то упало, сынок!» — спокойно произнесла Неннике. «Подними, пожалуйста, здесь царить не положено, здесь храм!» «Фальвик, уведи отсюда своего придурка, иначе это кончится несчастьем!» «Ты знаешь, что надо передать Эриварду. Впрочем, я напишу ему личное письмо. Вы не вызываете у меня доверия. Убирайтесь отсюда. Найдете выход сами, надеюсь?» Фальвик, удерживая разъяренного Тайлиса железной хваткой, поклонился, звякнув латами. Потом посмотрел в глаза ведьмаку. Ведьмак не улыбался. Фальвик перекинул через плечо карминовый плащ. — Это был не последний наш визит, почтенная Ненеке, — сказал он. — Мы вернемся. Именно этого я опасалась. Холодно ответила жрица. — К несчастью.